Эпилог. Поскольку Либор не имел детей, Хибзиба и Финклер решили взять на себя чтение поминального кадиша. Треслов, будучи гоем, не мог участвовать в этом обряде. «Я не пойду в синагогу», — сказала Хибзиба. «Не хочу ввязываться в эти нудные разборки, кто может, а кто не может читать поминальную молитву, где и как нужно при этом сидеть, что в этом случае позволено и что не позволено женщинам, и в каждой синагоге свой подход» смотря какое направление иудаизма там исповедуют. Наша религия создает нам массу затруднений. Лучше я буду молиться дома. Так она и делает. За тех, кто умер, и за тех, кто умер для неё. За Либора, сколько хватит слез. За Джулиана, потому что она не может так просто изгнать Джулиана из своего сердца. И горькие слезы находятся для него в таких сокровенных уголках, где, казалось, не может быть слез. Она и прежде плакала о мужчинах, которых любила. Расставание. Вот что причиняло ей боль. Но с Джулианом все иначе. Она не уверена, были ли они вместе по-настоящему, и можно ли это считать расставанием. Может, она была для него только экспериментом? А может, и он для нее был тем же самым, не более? Он говорил ей, что она его судьба. Ну, кому скажите, охота быть чьей-то судьбой? У Сэма Финклера с поминовением все сложнее и проще одновременно. Он должен ходить в ближайшую синагогу и читать молитву, которую когда-то читал его отец. Изгадал выискодаж слова древнего языка, посвященные памяти усопших, да возвысится и осветится его великое имя. Это нужно делать три раза в день. Если покойный не был близким родственником, поминовение длится не 11 месяцев, а только 30 дней». Однако Финклер продолжает читать Кадиш и по истечении тридцати дней. Никто не может ему этого запретить. И не исключено, что он продолжит чтение после одиннадцати месяцев, хотя по правилам он должен остановиться, чтобы дать шанс на попадание в рай душам неоплаканных мертвецов. Впрочем, он не думает, что лишенные доступа в рай пострадают именно из-за его молитвенного усердия. По его мнению, Кадиш прекрасен тем, что в эту молитву не нужно вставлять имена, И в ней можно разом поминать многих людей. Теперь он оплакивает и Тайлер, чего раньше сделать не мог. Наверное, смерть Либора что-то высвободила в его душе. Он был плохим мужем для тайлер и плохим другом для Либора. Мир праху их. изгадал сгадал выискодаш. Эта молитва столь всеохватна, что он может молиться сразу за весь еврейский народ. Но и еврейским народом он не ограничивается. Он скорбит по самым разным поводам, Между прочим, поминай, и Треслова, хотя тот жив, здоров, не хуже прежнего и снова подрабатывает двойником по вызову. А Сэмюэл Финклер отныне держит равнение на Хебзибу, с которой он в последнее время часто общается. Это от нее передалось ему ощущение какой-то незавершенности, недоведенного до конца дела, которое при иных обстоятельствах могло бы и вовсе не начаться. Оказалось, что Финклер никогда по-настоящему не знал Треслова как не знала его и Хибзиба, чем не еще один печальный повод? И скорби его нет предела. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Ноябрь 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.